Житие святого отца нашего Сильвестра, папы римского. Святой Сильвестр родился в Риме. Он был воспитан в святой вере и учился у пресвитера Квирина, как наукам, так и доброй нравственности. Достигнув совершеннолетия, он стал великим страннолюбцем и из любви к Богу и ближним водил в свой дом странников, и омывы многие угощал их, доставляя им полное успокоение». Когда из Антиохии пришел в Рим святой муж и проповедник Христов, епископ Тимофей, чтобы проповедовать здесь Евангелие Царства Христова, то Сильвестр принял его в свой дом и, видя его святое житие и слушая его учения, еще более преуспел в добродетелях и вере. Пробыв в доме Сильвестра год и несколько месяцев, Тимофей обратил и задала поклонство к истинному Богу многих римлян, за что и взят был городским префектом Тарквинием в темницу. После долговременного пребывания в узах и темнице он был подвергнут биению, но и после того отказался принести жертву идолам, за что был усечен мечом и принял мученическую кончину. Блаженный Сильвестр взял в его святые мощи, похоронил их с подобающими погребальными песнопениями в своем доме. Впоследствии одна благочестивая женщина по имени Феонисия на свои средства построила храм в честь святого Тимофея с благословения римского епископа мелхиада который и перенес в этот храм мощи святого мученика. Городской же префект Тарквиний, призвал Сильвестра, требовал у него имущество оставшегося после Тимофея и принуждал его принести жертву идолам, угрожая за неповиновение страшными муками. Сильвестр же, предвидя неожиданную скорую смерть префекта, сказал ему евангельскими словами. «Всюю ночь душу твою возьмут у тебя, а то, что ты угрожаешь делать со мной, то не сбудется». Разгневавшись на эти слова, префект повелел заключить святого в железные оковы и бросить в темницу, сам же сел обедать. Во время обеда в горле у него остановилась рыбья кость, которую не могли извлечь никакими средствами, даже при помощи врачей. Промучившись с обеда до полночи, Торквений умер, согласно предсказанию святого, и на утро родные отнесли тело его с плачем на место погребения. Сильвестра же верующие с радостью вывели из темницы, и он стал почитаем с этого времени не только верующими, но и неверующими, ибо многие служители со двора префекта, видя, как исполнилось предсказание Сильвестра, убоялись и припали к ногам его, опасаясь, чтобы и с ними не случилось какого-либо несчастья, как с их господином. Другие же, будучи убеждены тем чудом, прямо обратились к кресту. Вскоре после того его святой Сильвестр был принят в клир римской церкви и принял сан пресвитера от папы Марцелина. После кончины папы римского мелкиада он был избран единодушно всеми папой и взошел на епископский престол. Он поставлен был на вид всех, как ярко горящая свеча на свечнике, и паст стада Христова, как новый апостол, словами и делами своими, направляя его на спатительную пажить. Заметив, что некоторые члены клира забыли о об обязанностях своего служения и занялись светскими житейскими делами, Он снова заставил их возвратиться на служение церкви и при этом издал постановление, чтобы никто из посвященных не занимался торговыми делами. Он же установил для римских христиан новые названия Дней Седмицы. Римляне в то время первый день, который мы называем неделей, называли Днем Солнца, а остальные дни именовались у них Днями Луны, Марса, Меркурия, Зевса, Венеры, Сатурна. Гнушаясь нечестивыми именами языческих богов, Сильвестр повелел называть первый день Днем Господним, потому что в этот день совершилось преславное воскресение Господа нашего из мертвых, прочие же дни, так как и ныне минуют их римские христиане. Сделал также он постановление о том, чтобы христиане держали пост только в одну субботу, в которую Христос умер и сошел в ад, чтобы разорить его и извести оттуда прародителя нашего Адама вместе с другими праотцами. В прочие же субботы поститься запретил. В то время время в глубокой пещере под Торпейской скалой гнездилась огромный змей, которому язычники всякий месяц приносили жертвы как Богу. Когда же этот змей выходил из пещеры, он отравлял своим ядовитым дыханием воздух, и многие из живых вблизи того места умирали, чаще всего дети. Святой Сильвестр, желая избавить людей от пагубного змея и обратить их от безбожия к истинному Богу, созвал живших в городе христиан и заповедовал им три дня поститься и молиться, причем сам постился и молился больше всех. В одну ночь явился ему в видении святой апостол Петр и повелел, чтобы он взял с собой несколько священников и диаконов и пошел без страха к пещере, где жил змей. При входе в пещеру Сильвестр должен был совершить божественную службу, потом войти внутрь пещеры и, призвав имя Господа Иисуса Христа, заключить там змея, чтобы он уже никогда не выходил оттуда». Святой по повелению апостола пошел к пещере и по совершении божественной службы вошел туда и, найдя в ней какие-то двери, затворил и говоря, «Да не открываются сии двери до дня второго пришествия Христова». Так, заключив в пещере змея, он лишил его выхода на веки. Язычники же думали, что Сильвестр со своим клиром будет поражен змеем. Но когда они увидели его вышедшим без всякого вреда для него, то удивились… Видя, что змей уже больше не выходит с тех пор, многие познали силу истинного Бога и присоединились к верующим. В то время царством римским правил Константин Великий, который еще не принял святого крещения, хотя и уверовал всем сердцем во Христа. Он издал указ о том, чтобы никто не дерзнул хулить Христа и преследовать христиан, приказал запереть идольские храмы и прекратить языческие жертвоприношения, а христиан, находившихся в изгнании, выпустил на свободу и освободил заключенных в темнице. Вместе с тем царь был внимателен к просителям и исполнял всякую справедливую просьбу. Из имения своего он раздавал щедрую милостыню нищим. В Риме и за пределами его по империи Константин велел воздвигать христианские храмы. Церковь Христова день ото дня возрастала и умножалась в числе своих чад, а идолопоклонничество умолялось. Это привело в радость верующих, которых в Риме было уже так много, что они хотели изгнать из города всех, не желавших стать христианами. Царь, однако, запретил это народу, сказал... «Бог наш не хочет, чтобы кто-нибудь обращался к Нему, будучи принужден к этому, а кто по своему расположению и с добрым намерением приступает к Нему, к тому Он благоволит и милостиво Его принимает. Итак, кто как хочет, так пусть и верует с полной свободой, и пусть один не преследует другого». От этого царского слова народ еще больше возрадовался, видя, что царь представляет каждому жить по своей вере, как кому желательно. Радовались верующие не только в Риме, но и во всей империи, ибо повсюду верные мучимые за Христа были выпускаемы из уз и темниц. Возвращались из заточения исповедника Христовы, безбоязненно возвращались домой христиане, скрывавшиеся в пустынях из страха перед мучителями, и гонение повсюду прекратилось. Но исконный враг человечества христианского дьявол, не вынося такого зрелища церковного мира и распространяющего света благочестия, внушил евреям мысль обратиться к достохвальной Елене, матери царя, жившей тогда в своем отечестве Вифинии. Хорошо поступил царь, сын твой, сказали они Елене, что оставил нечестие и неспроверкой идольские дольские храмы, Но нехорошо, что он уверовал в Иисуса и чтит его, как сына Божия и истинного Бога, тогда как он был еврей и волшебник, прельщавший людей разными привидениями, которые он вызывал своей волшебной силой. Его, как преступника, Пилат после мучений повесил на кресте. «Итак, ты, царица, должна вывести царя из такого заблуждения, чтобы Бог не прогневался на него и чтобы с ним не приключилось какого-нибудь несчастья». Выслушав это, Елена уведомила о том письме на сына своего Константина. Прочитав письмо, он ответил своей матери также через письмо, чтобы иудеи, совершившие ей это, явились с нею в Рим и чтобы здесь выступили в состязании о вере с христианскими епископами. Какая сторона одолеет, то и значит, и вера правильнее. Когда царица объявила об этом повелении царя Иудеям, тотчас собралось множество ученых-евреев, изучивших свой закон, знавших и учения пророков, и греческую философию, и готовых к состязанию. И все они с царицей Еленой отправились в Рим. Между ними был один мудрейший раввин по имени Замври который не только изучил в совершенстве эллинскую философию и еврейские книги, но в то же время был и великим волшебником. На него-то евреи возлагали всю свою надежду, думая, что если он не одолеет христиан в словесном споре, то поразит их своими волшебными знамениями. Когда настал день препирательства евреев с христианами, царь сел на престоле, окруженный всем своим синклитом, И пред ним предстал святой Сильвестр с небольшой дружиной, сопровождавших его, в числе которых было и несколько приевших в то время в Рим епископов. Вошли затем и евреи в количестве 120 человек, и тотчас час началась беседа, которую царица Елена слушала, сидя за занавесом, а царь с синклитом обсуждал то, что говорилось с той и другой стороны. Сначала евреи потребовали, чтобы со стороны христиан на прения с ними выступили двадцать мудрейших христиан, но святой Сильвестр воспротивился им, говоря, «Мы полагаем надежду не на множество людей, но на Бога, всех укрепляющего, призывая которого на помощь говорим, пробудись, Боже, рассуди дело твое». Это слова из нашего Писания, возразили иудеи, ибо наш пророк написал их, «Тебе следует говорить словами своих книг, а не наших». Сильвестр отвечал на это. «Правда, сначала вам сообщено было Писание Ветхого Завета и проповеди пророков, но они в то же время и наши, потому что в них говорится много о Христе, Господе нашем. Итак, наш спор должен основываться на ваших книгах, ибо тогда, как ваши книги стали и нашими, наши вам чужды, и вы скорее поверите книгам своим» чем нашим, поэтому мы на основании ваших книг покажем вам истину, коей вы противитесь. Такая победа будет славнее и очевиднее, когда мы, взяв оружие из рук врага, этим оружием и победим его. Сие слова епископа заметил царь справедливый, и в этом ему нельзя прикословить, ибо если из ваших книг иудеи-христиане и приведут вам свидетельство о своем Христе Боге, то, конечно, за ними останется верх, и вы будете поражены своими же собственными книгами». Весь синклит выразил похвалу этому царскому решению. Тогда евреи начали говорить христианам следующее. Всездержитель наш Бог в книге Второзакония говорит, видите ныне, видите, что это я, я и нет Бога, кроме меня. Как же вы называете Богом Иисуса, который был простым человеком и которого отцы наши распяли? Как вы вводите трех богов Отца, в которого и мы веруем, и Иисуса, называя его Сыном Божьим, а третьего Бога называете Духом? Веруя так, разве вы не идете против Создателя всего Бога, учащего, что других богов, кроме Него, нет? На это Бога вдохновенный Сильвестр отвечал: если вы без всякого предупреждения и раздражения вникнете умом своим в Писание, то убедитесь, что мы не вводим ничего нового, когда исповедуем Сына Божия и Святого Духа, ибо это не наши слова, но Откровения Божие, содержавшиеся в книгах пророков Божьих. Прежде всего, пророк и царь Давид предвозвещал восстание отцов ваших на нашего Спасителя, сказал, зачем метутся народы и племена, замышляют тщетное, совершаются вместе против Господа и против Христа, помазанника Его. Итак, если здесь, называя Его Христом и Господом, Он указывает не на одно лицо, а два, а что Христос есть Сын Божий, об этом возвещает тот же пророк. Такими словами, Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне днесь родил тебя, иной родивший и иной рожденный». На это иудеи сказали, «Говоря, что Бог родил, ты бесстрастно делаешь страстным. Каким образом и сын, рожденный в известное время и имевший временное бытие, может быть Богом? Ибо словно днесь указывает на известное время и не позволяет признавать сына вечным Богом». Сильвестр отвечал, Мы не говорим, что в отношении к Богу имело место рождение страстное. Мы исповедуем, что божество бесстрастное, и что рождение сына было таким, каково бывает рождение слова и мы из мысли. Мы не вводим учения о временном рождении сына от отца, но веруем в вечное рождение его, не подлежащее условию времени, ибо знаем, что Творец времени есть сын вместе с отцом и духом, а Творец времени сам не находится под временем. Выражение же «Я ныне родил тебя» обозначает не горнее и предвечное божественное рождение, но дольнее, которое имело место в известное время и совершилось по плоти, принятой ради нашего спасения. Пророк знал, что Христос — Бог предвечный, почему и говорит «Престол твой Божий вовек». Предвозвещая же имевшее совершиться, в последующее время воплощения он сказал «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Итак. Этими словами «ты, сын мой» он указывает не на временное, но на предвечное его рождение, а словами «я ныне родил тебя» обозначает его рождение, совершившееся в известное время. Сказав «я ныне родил тебя», пророк показал, что и то рождение сына, которое должно было совершиться в известное определенное время, отец приписывает себе самому, потому что оно должно быть во его воле. Но уже и то даже выражение «я ныне родил» тебя указывает на вечность рождения Божия, в которой нет действия прошедшего и будущего, а всегда только одно настоящее. А духе же святом тот же Давид свидетельствует такими словами «Словом Господа сотворены небеса и духом уст его, все воинство их». Итак, здесь упоминает он о трех лицах – Боге, Отце и Сыне, которого называет Словом, ради Его Вышнего и Бесстрастного рождения, и о Святом Духе. И в другом месте он говорит «Духа Твоего, Святого, не отними от меня». И опять «Куда пойду от Духа Твоего?». Семи словами пророк ясно показывает, что существует Дух Святой, который наполняет собой все. И еще говорит «Пошлешь Дух Твой, созидаются». Не Давидом ли все это сказано? Но и боговидец Моисей в книге Бытия приводит такие слова Божии. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». С кем же тогда говорил Бог, если с ним не было какого-то другого лица? Никто не скажет, чтобы это сказал Бог небесным силам, ибо те самые слова по образу нашему не дают никакой возможности так думать. Ни один и тот же образ и подобие у Бога и ангелов, как ни одинаково существо и сила их с Богом, но иное существо Божие и иное ангельское. И так нужно предположить, что был кто-то иной в беседе, с кем Бог сказал те слова, по образу нашему. Этот иной должен был быть таким, каким бы имел одинаковое существо с говорящим Богом, совершенно же действенный с Богом по образу и подобию. Кто же это мог быть, как не сын, который единосущен отцу, равен с ним по славе и власти, будучи неизменным образом Божиим? Что же мы вводим нового, когда веруем и утверждаем, что существует Отец и Сын и Святой Дух? И если язычникам это представляется невероятным и неосновательным, то это неудивительно, ибо они не знают Священного Писания. Но почему не веруете этому вы, которые изучаете слова святых пророков, из коих ни одного, который бы не пророчествовал о Спасителе нашим? После того святой Сильвестр хотел подробнее говорить о Пресвятой Троице, но царь, прервав его речь, сказал иудеям. «Те слова, которые предложил нам из Писания епископ, не так ли читаются иудеи и в ваших книгах?» Они отвечали. «Так». Тогда царь сказал. «Итак, в том споре о Пресвятой Троице, мне кажется, вы побеждены». «Нет, добрый царь», — возразили иудеи. «Сильвестр ни за что не победит нас, если мы...» Выскажем против него, что имеем, а мы могли бы сказать многое, но видим, что напрасно нам припираться с таким усердием от Троицы. Не о том мы пришли говорить, один ли Бог или три, а о том, что Назарянин не Бог». Ибо если и согласиться с тем, что существуют три Бога, все-таки из этого еще не следует, что нужно веровать в то, что Иисус есть Бог. Он был не Бог, а человек, рожденный от людей живший с грешными людьми, евший и пивший с мытарями, и так, как пишется о нем в Евангелии, он был искушаем от дьявола, потом предан учеником, взят, осмеян, избит, напоен желчью и, от... и отстом, лишен одежд, раз. «Деленных между воинами по жребию, пригвожден ко кресту, умер и погребен». «Как такой может называться Богом? Об этом-то, царь, говорим мы теперь против христиан, что они вводят этого нового Бога. Итак, если они могут что сказать о нем, и если у них есть какие-либо свидетельства, то пусть скажут нам». После этого начал говорить святой Сильвестр. Не трех богов мы признаем, иудеи, как вам кажется, но исповедуем единого бога, которого почитаем, которому поклоняемся, как сущему в трех лицах или ипостасях. Вам бы следовало рассуждать о справедливости тех слов, какие я привел из ваших же книг в ответ на первый предложенный вами вопрос и по поводу их вступить в при... Но так как вы отказываетесь теперь говорить об этом, то побеседуем о Господе нашем Иисусе Христе, чего вы и сами хотите. Начнем со следующего. Бог, приведший все в бытие, когда создал человека и увидел его склонившимся ко всякому злу, не презрел погибающего дела рук своих, но соблаговолил, чтобы сын его, пребывая нераздельно с ним, ибо Бог находится везде, сошел к нам на землю. И так он сошел и, родившись от девы, стал под законом, чтобы искупить подзаконных. А о том, что он имел родиться от девы, предсказал божественный пророк исая в таких словах. Все дева в чреве примет и родит сына и нарекут имя ему Емануил. Имя же это, как вы знаете, указывает на пришествие Божие к людям, и в переводе на греческий язык значит с нами Бог. Итак, пророк задолго предсказал, что Бог родится от девы. Иудеи возразили: В нашем еврейском тексте книга пророка Исаии не имеет в себе выражения «дева», но упоминает об отраковице молодой женщине. Вы исказили Писание, написав в своих книгах вместо отроковица слово «дева». Святой епископ Сильвестр отвечал, «Если в ваших книгах написано не девица, а отраковица, то не все ли одно и то же, что отраковица, что девица?» Когда пророк Исаии от лица Божия сказал Ахазу «проси себе», «Знамение у Господа Бога твоего в глубину или в высоту», то Ахаз сказал, «Не буду просить и не стану искушать Господа». Тогда пророк сказал, «Всего ради даст Господь сам вам знамение, какое же, все дева во чреве зачнет». Если же вы говорите, что пророк говорил не о деве, а об отроковице, и что отроковица не дева, то и обещанное пророком знамение не может называться знамением, ибо если Отраковица, вышедшая замуж, родит, то тут нет никакого чуда, но дело обычное». Родить жене, входя в общение с мужем, есть действительно чудо. Это дело необыкновенное, превышающее естества уставов. И так та отраковица, о которой у вас написано, была девою, потому что Господь обещал через нее дать знамение, и именно такое знамение, что она, не познав мужа, родит сверхъестественного сына. И мы не исказили писание, написав вместо от раковицы деву, но скорее точно выразили его мысль, чтобы яснее можно было увидеть всем оное причудное божественное знамение, превосходящее естества уставы. Кто же из людей родился без семени мужского, кроме Адава, созданного из земли, и Евы, сотворенной из ребра его? И где женщина родила, не входя в общение с мужем? И так не было бы никакого знамения, которое обещал дать Бог» именно если бы та от раковицы зачела в очреве не сверхъестества а по естеству соединившись с мужем то было бы обычное для природы человеческое дева а как так дева чистая зачела без мужа от святого духа то это и должно считаться Божиим новым и преславным знамением и с нами теперь бог согласно обещанию сверхъестества рожденный от чистой девы но так как рожденный от марии назван не иммануилом а иисусом возразили иудеи то значит, он, он не тот, которого обещал Бог через пророка, а другой?» Сильвестр святой отвечал. В Священном Писании иногда вместо имени указывается на деятельность того или другого лица, как, например, «Нарцы имя ему скоро плени нагло расхити. Если в самом деле никогда не было того, кто назывался бы таким именем, то все-таки, так как Христос должен был победить врагов и взять у них добычу, вместо имени его пророком указаны те дела его, которые он должен был совершить. В каком смысле тот же пророк говорит и об Иерусалиме? Тогда будут говорить о тебе город правды, хотя никто никогда не звал тот город городом правды, а все зовут его обычным ему именем Иерусалимом. Но так как в то время Иерусалим исправился пред Богом, то поэтому от события в нем совершавшегося ему дано в пророчестве имя «Город правды». И еще в Писании могут встретиться места, где указывается вместо имени на какое-либо событие. А что Бог имел пребывать с людьми? Послушай о том пророчество Варуха Все есть Бог наш, и никто другой не сравнится с Ним». Он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу своему Иакову и возлюбленному своему Израилю. После того он явился на земле и обращался между людьми, и о том, что он должен был быть искушаем дьяволом, предсказал Захария. «И показал он мне Иисуса великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». И сказал Господь сатане, «Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь дьявол, а взятие же его предсказано в книге Соломоновой. Неправо умствующие говорили сами в себе, устроим вы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим. А то, что он имел быть предан своим ученикам, предсказал псалмопевец, человек, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Я уже свидетелях сказал, ибо востали на меня свидетели лживые, а распятие же его сказал, пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои. Тот же пророк предсказал и о разделении рис Христовых, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. И о напоении отстом с желчью он же сказал, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. И далее о погребении его он произвозвестил. Ты положил меня в ров преисподней. И Иаков, ваш праотец, провидя это духом, сказал. Преклонился он лег, как лев и как львица. Приводя эти и многие другие свидетельства святых пророков о Христе Господе, святой Сильвестр победил евреев, ибо, так как сам Дух Святой говорил его устами, он ясно доказал, что Христос есть истинный Бог, рожденный от девы. Тогда евреи сказали, какая нужда была Богу родиться во плоти человеческой, разве он не мог иначе спасти род человеческий? Святой отвечал, для Бога нет ничего невозможного, но дьявола должен был победить тот, кто был им прежде побежден. Им побежден был человек, человек, рожденный необычным порядком естества, не от семени мужеского, но созданный из земли, и притом из земли чистой и непорочной, как дева, ибо она еще не была тогда проклята Богом, и ее еще не осквернила ни кровь убитого брата, ни умерщвление животных. Так что она еще не заражена была тлеющими телами, не осквернена какими-либо нечистыми и непорочными делами, Из такой земли была создана для нашего прародителя плоть, которую оживотворило Божественное дуновение. Но если всезлобный дьявол победил такого человека, то нужно было, чтобы и сам Он был побежден таким же человеком. А такого есть Господь наш Иисус Христос, рожденный не по обычаю и закону естества, но из чистой и святой девической утробы, подобно тому, как Адам произошел из незараженной грехом земли, И как Адам был оживлен дуновением божественным, так и сей воплотится под действием Духа Святого, сошедшего на Пресвятую Деву. И стал совершенным Богом и совершенным человеком во всем, кроме греха, имеющим два естества, божеское и человеческое, но в одном лице. И поэтому человеческая природа страдала за нас, а божество оставалось беспристрастным. При этом святой привел такой пример – Когда дерево, озаренное лучами солнца, подсекается топором, то с подсекаемым деревом луч солнечный не подсекается. Так и человечество Христово, соединенное с божеством, если и претерпело страдания, то эти страдания не коснулись божества. Эти доказательства, приведенные святым Сильвестром, царь и весь Синклид одобрили и признали его победителем в споре, потому что евреи не могли уже более сказать что-нибудь против Сильвестра. Тогда Волху Замри сказал царю, хотя Сильвестр и одолевает нас своими словами, будучи многоречивый и искусен в беседе, но все-таки мы из-за этого не отступим от нашего отеческого закона и не последуем за человеком, которого наши отцы по общему соглашению предали на смерть а что один только есть тот Бог, которого мы почитаем, и нет иного, то я готов доказать это не словом, как делает Сильвестр, а самым делом. Прикажи лишь, царь, привести сюда большого и свирепого быка, и тотчас же твое державство и все присутствующие убедятся, что нет Бога, кроме Бога нашего». Один же из присутствующих сказал, «Такой бык есть в моем стаде, недалеко от городских ворот». На него никто не может возложить ерма, никто не может даже погладить его рукой или дотронуться до него. Царь тотчас же приказал привести того быка. Между тем, продолжая беседу, святой Сильвестр спросил Замрия: «Зачем тебе бык, и когда его приведут, что ты с ним будешь делать?» Замри отвечал, Хочу доказать силу нашего Бога, ибо если я прошепчу быку на ухо, то он тотчас и сдохнет, ибо смертное существо не может стерпеть имени Божиего и не может остаться в живых тот, кто услышит это имя. И наши отцы, когда быки были приводимы для жертвоприношения, говорили то имя в уши быков, и те тотчас же падали с громким ревом и издыхали, будучи таким образом готовыми для жертвоприношения. Сильвестр возразил... «Но если это имя, по твоим словам, убивает всякого, кто его слышит, как же ты узнала его?» Замврий отвечал, «Тебе нельзя знать эту тайну, потому что ты враг нам». Тогда Замврий дал такой ответ царю, царь сказал ему, «Если ты не хочешь открыть этой тайны епископу, то открой ее нам, ибо поистине это дело сомнительное, если только не предположить, что то имя можно узнать, прочитав, где оно написано где-нибудь». Замри отвечал, «Ни кожа, ни хартия, ни дерево, ни камень, и ничто иное не может содержать в себе начертания одного имени, ибо тот чаж же и сам пишущий, и то, на чем пишется, погибают. Скажи же, — заметил царь, — как сам ты узнал его, ибо нельзя узнать его, если оно не передается в словах, не начертывается в письмене». «Я царь», — заверял Замри, — «семь дней постился, потом в новую серебряную умывальницу налил чистой проточной воды и стал молиться, чтобы невидимым перстом на воде написаны были слова, которые и сделали мне известным имя Божие». Премудрый же Сильвестр сказал... Если ты действительно узнал то имя таким способом, как ты говоришь, то все-таки, когда ты говоришь его кому-нибудь на ухо, разве ты не слышишь сам того имени, так же, как слышит его тот, кому ты говоришь, как и сам ты, слыша его, не умираешь?» Волк отвечал. «Я уже сказал, что тебе не следует знать этой тайны, так как ты нам враг. Да и какая нужда в словах, когда лучше всего на деле доказывать то, что говоришь. Выбери одно из двух. Или ты, призвав имя святого Назарянина, умертви быка, чтобы и мы могли уверовать в того Назарянина. Или я скажу на ухо быку имя нашего Бога и умершлю быка. Так что ты тогда должен будешь уверовать в нашего Бога. Все присутствующие, услышав это, одобрили решение Замбрия. Христиане же пришли в колебания, хотя святой епископ успокаивал их. Царь же сказал Замрию, тебе следует сначала исполнить обещание, ибо ты обещал одним словом убить быка. Волх отвечал, если ты приказываешь это мне сделать, царь, то смотри на силу моего бога. Сказав это, он подошел к быку, которого едва могли вести сильные люди, зацепив крепкие веревки за его рога. Подойдя к быку, Замри прошептал ему что-то наука, и бык тотчас же испустил сильный рев, затрясся и пал мертвым. Все, видевшие это, весьма изумились, а иудеи его запили громким голосом, хлопая в ладоши. «Победили мы! Победили!» Тогда Сильвестр просил царя приказать, чтобы все замолчали. И когда воцарилось молчание, епископ сказал иудеям. «Не в ваших ли книгах написано, как сказал всемогущий Бог? Я умершляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю». Они же отвечали, Да, это так написано. Тогда Сильвестр сказал, если Замбрий именем Божиим убил быка, то пусть он и воскресит его тем же именем, ибо Бог есть Бог, творящий добро, а не зло, и по существу его, ему свойственно делать добро, а творить зло противно его существу. Воля Его всегда благая, хочет творить всегда доброе. Случается иногда, что он каким-либо злом накажет кого-нибудь для пользы других. Но это бывает не потому, что он хотел этого, но потому, что к всему побуждался он нашими злодеяниями. Итак, если Замври легко сделал то, что к Богу не благоволит по самому существу своему, то тем легче он может сделать то, что Богу естественно. Пусть он оживит быка тем же Божьим именем, которым умертвил его, и я обращусь в его веру. Царь возразил Замбрий. Сильвестр опять хочет вести словесный спор, но какая надобность в словах, когда совершилось явное дело? Обращаясь потом к Сильвестру, он продолжил. «Если и ты, епископ, владеешь какой-нибудь силой, то сотвори и ты чудо именем твоего Иисуса». «Если хочешь, — отвечал святой Сильвестр, — я покажу тебе силу моего креста в том, что через призывание его святого имени я воскрешу того быка, которого ты убил». «Напрасно ты, Сильвестр, хвалишься», — возразил Замрий. «Не может того быть, чтобы быка жил». Тогда царь сказал Замрию: «Итак, если то, что по твоим словам невозможно, епископ все-таки сделает, уверуешь ли ты в его Бога?» Замбрия отвечал, «Клянусь тебе, царь, что если увижу быка ожившим, то исповедую, что Христос есть Бог, и приму Сильвестрову веру». Тоже сказали и все иудеи. Тогда епископ, преклонив колени, помолился усердно и со слезами Богу, а потом, встав и, подняв руки к небу, произнес вслух всех, «Господи!» Иисусе Христе, Сыне Божий, и Боже Ты, который можешь умершлять и оживлять, поражать и исцелять, благоволи через призвание Пресвятого и Животворящего имени Твоего, оживить того быка, которого Замбрий умертвил через призвание бесов, ибо наступило время совершиться чудесам Твоим для спасения многих. Услышь меня, раба Твоего, в этот час, чтобы прославилось Пресвятое имя Твое. После молитвы он подошел к быку и громко произнес, Если проповедуемый мной Иисус Христос, рожденный от Девы Марии, есть истинный Бог, то поднимись и стань на ноги свои, и оставив прежнюю свою свирепость, будь кроток». Лишь только святой произнес это, как бы кто час ожил, встал и стоял тихо и спокойно. Святой приказал снять веревки с рогов его и сказал, «Ступай туда, откуда пришел, и никому не причиняй вреда, но будь тих, так повелевает тебе Иисус Христос, Бог наш». И бык ушел тихо, хотя прежде был крайне свиреп. Увидев это, все воскликнули как бы в один голос «Велик Бог, которого проповедует Сильвестр!». Иудеи же вместе с Амбрием, подбежав ко святому и обняв его честные ноги, просили его помолиться за них Богу и принять их христианскую веру. Также и блаженная Елена, подняв завесу, за которой сидела, слушая прения и взирая на бывшее при этом, вышла оттуда и припала к ногам святого, исповедуя Христа истинным Богом. Все бывшие здесь иудеи во главе с Замрием и бесчисленное множество народа обратились к истинному Богу и присоединились к Христовой Церкви. После этого торжества святой веры христианской святой Сильвестр провел остаток дней своей жизни в непрестанных трудах и заботах о Церкви Христовой. После чего Добрый управил в ему словесное стадо и, достигнув глубокой старости, отошел ко Господу на епископском престоле. Он пробыл двадцать один год и одиннадцать месяцев. Ныне же в бесконечной жизни он вместе с ангелами прославляет Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице Бога, Ему же и от нас, да будет слава веки. Аминь.